Дерево дерево всегда считалось проявлением божественного присутствия, особым объектом почитания, поскольку оно символизировало связь между небом, землёй и адом. На Ближнем Востоке дерево ассоциируется с культом Матери-Земли и обрядами плодородия. Миф о рождении Адониса от дерева берёт своё начало в подобных обрядах. В христианской религии дерево играет важную символическую роль. В Эдеме присутствуют растения всех видов, в том числе древо познания добра и зла. Адам и Ева, искушенные змеем, съедают плод с древа познания, а затем переживают последствия этой ошибки, которая ложится проклятием на весь человеческий род. На картинах, изображающих страсти и воскрешение Иисуса Христа, часто появляются сухое и зеленое дерево, которые символизируют грех и искупление. Соседство этих двух деревьев может указывать на противоречие между синагогой и церковью или, в более общем смысле, на борьбу между добром и злом. В книге Иезекииля говорится...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 Сухое дерево, которое упоминается в тексте, есть не что иное, как древо познания добра и зла, которое засохло после изгнания из рая Адама и Евы, совершивших грехопадение. Оживило же его чудо рождения Иисуса Христа невинной девой. В искусстве этот образ нашел свое отражение в редкой иконографии «Мадонна сухого дерева». К числу подобного рода произведений относится работа фламандского художника Петруса Кристоса, созданного приблизительно в 1462-1465 годах. Появление этой темы во фламандской живописи XV века имело определенные основания. Начиная с V столетия, в Европе существовала традиция вырезать изображения бога на деревьях или подвешивать деревянные резные фигуры к ветвям деревьев, расположенных на перекрёстках. Такие деревья обычно служили важными ориентирами в той или иной местности. Как гласит легенда, Филипп Добрый... Герцог Бургунзии однажды перед сражением с французами помолился такому образу и выиграл битву. После этого он и учредил братство Богоматери Сухого Дерева. В действительности же документально существование братства было зафиксировано уже в 1396 году, но, скорее всего, оно было создано еще раньше, задолго до рождения Филиппа Доброго. Около 1462-1463 годов в братство, в котором состояли представители высших кругов бургундской знати, среди них супруга Филиппа Доброго Изабелла Португальская, а также иностранные купцы, вступает художник Петрус Кристос. Мастера из Брюгге в то время нередко поступали таким образом, чтобы привлечь богатых покровителей из числа членов того или иного религиозного объединения. Мадонну сухого дерева Петерс Кристос вероятнее всего написал по заказу одного из членов братства, возможно, Ансельма Адорнеса. Дева Мария, держащая на руках младенца Христа, представлена стоящей на стволе дерева, сухие колючие ветви которого образуют вокруг нее подобие своеобразной арки, напоминающей своей формой терновый венец. На ветвях виднеются 15 золотых букв «А» первой буквы ангельского приветствия «Аве Мария». Их количество может служить напоминанием о 150 восклицаниях «Аве Мария», которые должны были быть произнесены во время молитв. «Петрус Кристус. Мадонна сухого дерева. 1462-1465». Изображение Богоматери с младенцем нередко оказывается в центре так называемого «древа иисеева Пророк Исаия возвещал, что Мессия родится в семье иисея отца Давида. Начиная с эпохи Средневековья, его слова получают визуальное воплощение в образе генеалогического древа — древа Иесеева, на ветвях которого изображены предки Иисуса Христа. Золотая Мюнхенская псалтирь, 1200-1225. Роспись свода галереи Благовещенского собора Московского Кремля, середина XVI века. Рождественская церковь. Арбанаси, Болгария. XVII век. Ян Давидс де Хем. Гирлянда из цветов и фруктов с портретом Вильгельма, принца Аранского. 1660-е. Живописные композиции с цветочными гирляндами были чрезвычайно популярны во фламандской живописи XVII столетия. Основоположником этого жанра являлся знаменитый художник Ян Брейгель-старший 1568-1625, активно сотрудничавший с итальянским кардиналом Федерико барамео который стремился придать новый импульс к католическому искусству для борьбы с протестантизмом. Считается, что первая картина с гирляндами была создана именно по заказу барамео отправившего в 1607 году письмо Яну Брейгелю с просьбой изобразить пейзаж с фигурами, обрамлённой гирляндой. То есть поначалу гирлянды украшали преимущественно религиозные изображения — фигуру Мадонны с младенцем или сцену оплакивания Христа. Постепенно подобные сюжеты все чаще заменялись мифологическими или аллегорическими образами, в том числе и аллегориями времен года. Впоследствии в центре гирлянды стали размещать портреты знатных особ, а сочетание цветов и плодов в этом благородном венке призваны были подчеркнуть моральные качества модели. Белые алые розы — символы дома Ланкастеров и Йорков, из которых происходила мать Вильгельма, Мария Генриэта Стюарт. Белая лилия — свидетельство безупречной честности юноши. Орлы здесь тоже символы власти. Лев с апельсином в лапе свидетельствует о том, что перед нами принц Аранский. Фрукты, высыпающиеся из рогов изобилия — Символы процветания.